звезды. У них получилось. Не сказать, что совсем уж легко, но потерь в отряде нет, и никто даже серьезно не ранен. Добыча по местным меркам просто огромная. Жаль, бобов нет. Вепрь пообещал носителю долю. При наличии бобов их бы ему и отдали. Но за семь жизней дают два золотых. Это в переводе на троерост целых сорок долей по стандартному курсу. Если даже одну ему выдадут, Мальчишка существенно приумножит свои сбережения. Лишь бы только, когда придет время их тратить, он вложился в себя, а не в выводок якорей, что висят у него на шее. При сложившихся обстоятельствах их даже не огорчает тот факт, что носитель не передал мне контроль над телом. При динамике происходившего воплощать в жизнь задуманное было бы слишком рискованно. Растерявшийся мальчишка однозначно бы сразу забрал назад управление, Из перепуга мог бы запросто угодить под копыта животного. Мы и так чудом выжили. Спасибо сердобольному Андару, что выдернул китара из ямы в последний момент. Да и в целом отношение охотников к пареньку, на удивление, теплое. Наверное, отсутствие собственных детей проецируется на сироту псевдоотцовской заботы. В этом безумном мире с его поясами ступенями для ступившего на путь дети непозволительная обуза. Не в том смысле, что удачливому охотнику в их содержать, а в силу привязанности, что станет помехой в принятии решения о переходе на следующий этап. То же самое и с женщинами. Вепрь тянул с уходом на землю по разумным причинам. Ждать своих боевых товарищей, которые помогут в дальнейшем, логично. Ждать жену или отпрысков, что тянули тебя назад здесь и будут продолжать тормозить твой прогресс уже там — настоящая глупость. Победивший инстинкт размножения десятки веков назад стоит выше этого. Мои собственные дети мертвы так давно, что даже память о них почти стерлась. Я храню только полезную информацию. Для гранд-мастера заботиться о семье слишком мелко. Важно лишь человечество в целом, а никак не его отдельные и тем более мелкие части. Мальчишка сейчас сам себя загоняет в ловушку. Привыкнуть к поддержке легко, но его новые друзья очень скоро уйдут, и он снова останется наедине со своими проблемами. Проблем у китара хватает. Чувствуя за спиной силу, он запросто может наплодить новых. Чувствую, возвращение в деревню получится весьма событийным. О, звезды! Дайте мне сил дотерпеть до конца заточения. Судя по всему, вепрь собирается исполнить обещанное. Лишь бы китар не сорвался.